Запись 143. Вопрос Андрюши. Что ты ответишь, если прохожий подойдет к тебе и скажет: "Привет. Ты сейчас находишься в чемодане. Сколько костей тебе сломали, чтобы ты поместился в чемодан? И почему ты там оказался?"